Игорный дом Два Короля, Москва, улица Большая Каретная, 6 ноября, суббота, 12.14. Поспать не удалось, и туман в голове приходилось разгонять химией. Ильдар высыпал на ладонь три таблетки, коротко ругнулся, бросил их в рот, проглотил и жадно запил водой. Снова выругался. Он не любил подстегивать организм подобными препаратами. Закрыл глаза, сцепил за головой руки, потянулся, замер. Задержал дыхание, досчитал до пяти, шумно выдохнул. Вернулся к столу, посмотрел на экран мобильного телефона. Звонил ли кто? Движение абсолютно бессмысленное. Ахметов не мог не услышать звонка. Но оно позволяло потянуть время. Показать Даньшину, что никто не торопится продолжать беседу. Ильдар отдохнул. Ахметов, не поворачиваясь к Владимиру, щелчком выбил из пачки сигарету, закурил. Но зажигалку, стальную с золотыми насечками зиппа, не убрал, продолжал держать в руке. Ильдар, пожалуйста, не надо так. А как надо? «Не зверство, Ильдар, пожалуйста! Не зверство! Я ведь знаю, ты можешь! Ты ведь нормальный, Ильдар!» Настроение дерьмовое, угрюмо бросил Ахметов. «Ильдар, пожалуйста, заткнись! Но ты ведь знаешь, Володя, все зависит от твоих ответов. Я заткнись!» Разговор проходил в одной из подвальных комнат горного дома. В пустом и холодном пространстве с серыми бетонными стенами. Без окон. Труба мощной вытяжки. Из стены торчит кран, к которому прикреплен длинный шланг. Пол кафельный, с небольшим наклоном к сливу. Очень удобно смывать грязь. Пластиковый стул. Пластиковый стол, резиновая дубинка, пепельница, мобильный телефон, скрытая упаковка таблеток, бутылка воды. Дальше висел в центре комнаты. Связанные руки притянуты к вбитому в низкий потолок крюку. Ноги, сначала Володя дергался, бессильно повисли. Тело натянуто, как струна. Видны едва ли не каждая мышца, ребра. И все ссадины видны, все кровоподтеки, след от каждого удара. Из одежды на нем оставили только трусы, пропитавшиеся теперь кровью и водой, которые Владимира окатывали, когда он терял сознание. Ильдар отдавал предпочтение классическим методам ведения допроса. В начале диалога Ахметов крепко избил Даньшина, подождал, когда тот очнется, и задал пару вопросов. Вместо того, чтобы дать на них правдивые ответы, Владимир понес совершеннейшую чепуху. Кричал, что не виноват, что у Эльдара поехала крыша от дурного известия, что Ахметов еще пожалеет, за что вновь подверг подвергся безжалостной экзекуции. На этот раз Даньшин приходил в себя почти двадцать минут. Даже ледяная вода из шланга заставила его лишь открыть глаза и осоловила уставиться на Эльдара. Мысли во взгляде не было. А когда появилась, Владимир заговорил совершенно иначе. Принялся умолять. «Дерьмо!» — буркнул Ахметов, сминая сигарету в пепельнице. «Дерьмо!» Голова прояснилась, но лучше не стало. Обида вцепилась еще сильнее, сделала горькую слюну. «Дерьмо!» «Ильдар, не убивай меня!» Тихо-тихо попросил Даньшин. «Как давно ты работаешь на отзвании!» Владимир закусил губу. Он понимал, что, несмотря на демонстрируемую уверенность, Ахметов не до конца убежден в предательстве. Все подозрения Эльдара – результаты анализа. Прямых улик против Даньшина не было. Но Ахметов упрям. Поверит ли он, если твердите своей невиновности? А если поверит, то когда? Вечером? Завтра утром? Или после того, как убьет? Или вообще не поверит. Ильдар умный, ему улики не нужны. Он и так все видит. Не знал, что тебе нравится испытывать боль. Ахметов взял со стола дубинку. И Владимир решился. Я работаю не на отсвание, а на нафтандило горе. Как давно? Три месяца. Докладывал о наших делах. — Да. — Ставил жучки в кабинетах? — Нет, — мотнул головой Даньшин. Автондил сказал, что светиться не надо. Жучки могли найти. Ведь твои люди мне не подчиняются. — Не подчинялись, — поправил Владимира Эльдар. — Теперь тебе никто не подчиняется. Даньшин опустил голову. Ты рассказал человеку Цване, как добраться до Никиты, да? Снова молчание. Ахметов опять закурил. Выдохнул дым Даньшину в лицо. Я проанализировал действия убийцы. Все было рассчитано до мелочей. Он знал все нюансы. Прошел мимо охраны, как нож сквозь масло. Воспользовался едва заметными просчетами в системе безопасности. Ты ему все рассказал. У меня не было выхода. Выход есть всегда. Черт тебя дери, Ильдар. Да ты. Против кого вы пошли? Против гори. Ты думаешь, это смешно? Да он раздавит вас и не заметит. Остановись. Скажи слово, я сообщу в Тандилу, что ты готов договориться. На это было все рассчитано. Никита убирает, а с тобой договаривается. С тобой хотят договориться, Ильдар, подумай. Тебе ведь не устоять. Чемберлен не начнет войну из-за тебя. Если бы это было так, — негромко возразил Ахметов, — Автондил просто отнял бы у нас казино. Но теперь-то вы отняли казино у него. Горе это так не оставит. За свое добро он будет воевать. Все это понимают. А Опомнись, Эльдар, договорись со Втандилом. Договорись, пока тебя Крылов не опередил. Никита не пойдет к горе. Ты до сих пор так думаешь? Даже после того, как он тебя поимел, он спит с твоей женщиной, а ты? Дальше насекся. Ахметов сделал шаг. Черные глаза яростно вспыхнули в сантиметрах от лица Владимира. Тот сжался. Но удара не последовало. — Володя, мне приятно, что тебя беспокоит моя честь и мое будущее. Я сам выясню отношения с Никитой. С ним и с Анной. Ильдар даже голос не повысил. Вернулся к столу, бросил в пепельницу окурок, немедленно раскурил следующую сигарету. Глубоко затянулся. Даньшин наблюдал за его действиями с изумлением. Ахметов не был психопатом. Не впадал в гнев без причины. Но мужчина был горячим, и его хладнокровие выглядело крайне странным. Даже для человека, привязанного к крюку. «Поговорим лучше о тебе, Володя. Не хочешь поведать мне еще о чем-нибудь?» «О чем?» «Ну, не знаю». Ильдар неопределенно взмахнул рукой. «Например, попытаться объяснить, почему я не должен тебя убивать». В глазах Даньшина появился ужас. «Ведь я все рассказал». «Тоже мне подвиг», — Ахметов сплюнул. «Попробовал бы ты молчать». «Ильдар!» «Ильдар Альбертович, мне сказали зайти сюда». Дверь в комнату приоткрылась, и Ахметов увидел одного из своих телохранителей, Али. Да, я тебя звал. Телохранитель вошел, тщательно прикрыл за собой дверь и с интересом покосился на Даньшина. Али, буркнул извини, но тебе придется съездить в лес еще раз. Владимир завыл. Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово. 6 ноября, суббота, 11.33. Не может быть. Типа, проверь еще раз. Мляда, не работает, не работает. Стукни его, предложил контейнер. Зачем? Я так с батарейками делал, объяснял здоровяк. Стукал ими обо что-нибудь, они снова работали головой своей постучи, головой!» – предложил Иголка. «Об асфальт, к примеру, или еще как-нибудь». «Ща дошутишься!» – пообещал контейнер. «Уже дошутились!» – буркнул скандалист. «Все, приехали!» Он был прав. «Действительно, приехали!» Ночью, после разговора с фюрером, копыта развил бурную деятельность. Выскреб все заначки, продал лишнее вооружение, заложил джип, подобной подлости подчиненной, от Ибу и не ожидали, наскреб 30 тысяч. Наплевав на режим секретности, отправился в первое попавшееся Человское казино. К закрытию заведения копыта выиграл 53,5 тысячи. Затем последовал неспокойный сон бутылка виски натощак и туманные фразы о том, что все еще может быть образуется. Коротая в казарме время до открытия казино, Уйбуй предложил подчиненным перекинуться в картишки, потренироваться. И к своему ужасу увидел, что... Копыт обреченно посмотрел на артефакт. Сомнений нет. Разрядился. Ибо настолько плохая карта Уйбую и раньше-то нечасто приходила. Сволочь! Копыто швырнул ставший ненужным медальон в самый грязный угол комнаты и рухнул на койку. Сволочь! Мир его предал. Сколько у нас есть? Шепотом спросил иголка. Восемьдесят три Так же тихо ответил контейнер. Еще Урбек сказал типа, что если мы джип продадим, он двадцать тысяч добавит. Сотни одним словом. Иголку вздохнул. Мало. Знаю. Сотник сотней к фюреру можно не соваться. Точно повесит. А может его типа зарядить можно? Артефакт, а? Контейнер с надеждой посмотрел на уйбуйский затылок. Так он же одноразовый, дубина. Заряжай, не заряжай, и все равно прости-прощай. Здоровяк ошеломленно выдращился на иголку. «Ну ты, Пушкин!» «Кстати, о пушках!» Мелкий тронул копыта за плечо. «Может, ограбим кого-нибудь?» «Нам теперь все одно. Нарушения, запреты они, считают для живых придуманы. А мы, считай, мертвые. Кого ты ограбишь на миллион?» «Таких сходу не взять!» «А мы ни одного кого-нибудь ограбим, а много!» если много, нас поймают быстро, — вздохнул контейнер. — И повесят. — Нас все равно повесят. Копыто простонал что-то неразборчивое. — Слышу, и буй, — буркнула волка. Давай мы фюреру скажем, ты выиграли миллион снова, но ты с деньгами удрал. — Тогда нас кувалда вешать не станет. Только на тебя злиться станет. — А я куда денусь? глухо спросил Копыта. «Удавишься где-нибудь для пользы общества? Тебе все одно пропадать». Ответить уйбуй не успел. Дверь в казарму приоткрылась, и на пороге появился невысокий боец, усиленно ковыряющий в носу. «Копыта!» «Че?» «Слышь, Копыта, мы там тебе тачку пригнали. Маратти!» «Еще пять тысяч минус!» недовольно заметил Иголка. «Зато Сантьяго от нас отстанет», — рассудительно произнес контейнер. «А какая разница, кто нас грохнет, Сантьяго или Кувалда?» «Молчать, паскуда!» Ульбуй поднялся с койки и ловко двинул мелкому скандалисту в щелюсть. «Я тебе покажу, удавишься, я тебе...» Иголка ловко заполз под тумбочку. «Контейнер! Деньги отсчитай!» «Пошли во двор!» Неожиданная активность копыта объяснялась очень просто. Он вдруг подумал, что возврат Мазератти является добрым знаком. Сегодня с Сантьягой все уладилось, а завтра, глядишь, и с фюрером обойдется. Настроение улучшилось, и уй-буй торопливо вышел во двор, где ждал его сияющий, как немецкая мостовая, булыжник Дурич и черная машина с тонированными стеклами. Здаро... — Здорово! — кивнул булыжник, гадая, что заставило копыта замолчать на полусловие. — А то ты сам не понял, что не так. — Вроде тачка та, Мазератти. Цвет тот черный, стекла тонированные. Но что-то не так. — Быстро вы управились, — протянул Шипзич. Так это тебе не за карточным столом сопли жевать, — засуетился дурич. — Тут-то всю скорость решает. Раз-два и в дамках. Деньги давай. Машину осмотрю и отдам. Офиг ли тебе машину смотреть? А вдруг вы ее поцарапали? Мы машины не царапаем. Вот и посмотрел. Копыто обошел Мазератти, пнул колесо, заглянул в зеркало заднего вида, открыл и закрыл крышку бензобака. Все правильно, все на месте. Видишь, порядок, давай деньги. А номера зачем сняли? А что мы, лохи, с угнанными номерами кататься? А зачем вам на ней кататься, не сразу понял копыта. Вы ведь внутрь влезть не могли? Или влезли? У них ключей не было, и иголку, пущай, не врут. И тут копыта осенила. Лобовое стекло, не тонированное. Этот Мазератти принадлежал кому угодно, но только не Масано. — Вы чью тачку пригнали, суки? — взревел Уйбуй. — Кинуть меня решили? Убью! Раздосадованный последними неудачами Шипзич выхватил етаган. Контейнер для острастки пальнул в воздух из пампухи, а иголку из пистолета. Обстановка накалилась до предела. Но булыжник, который отнюдь не горел желанием ссориться с приятелями великого фюрера, предусмотрел план «Б». — А это разве не та машина? — притворно удивился Дурич. — Мля, тренер, я и своим ребятам сразу сказал, правую тачку берите, правую. А они взяли левую. Там в гараже две тачки одинаковые стояли. Догоняешь? Вот мы и перепутали. — Не ту тачку взяли, тренер. Ты уж извиняй. Мы тебя и думать не могли обманывать. Кретина. Копыто также не желал продолжения скандала. Ему нужна была машина, а не труп тупого булыжника. Гитаган вернулся умно. Мы сейчас за той тачкой сгоняем и мигом притащим. Все будет, тренер, клянусь соплями спящего. Маркер, подтверди. Маркер подтвердил. Дуричи погрузились в мазарати и отчалили. Контейнер поставил пампуху на предохранитель и принялся думать о том, заметит ли уй если вернуть обратно не пять тысяч, а на пару сотен меньше. «Надо было у них и эту тачку забрать», — буркнул рассудительная иголка. «Типа в компенсацию за моральный вред. Продать». «Не спасет», — сквозь зубы процедил копыта.